Глава 1. Марвел Велч укуталась в тёплую накидку и сжимала в замёрзших руках саквояж. Ветер нещадно бил в лицо, не позволяя как следует разглядеть местность. А посмотреть здесь было на что? За те три месяца, пока Марвел в Виктории отсутствовала, на плато в Эсбери появилась вторая причальная башня, а в скале высекли ступени, которые вели вниз к новому причалу. Дирижаблем добираться при таком ветре было неосмотрительно, хотя Марвел была уверена в том, что заплатка могла бы справиться с любой непогодой. Но декан Морган телефонограммой предупредил, что студентку встретит ликанов на новой амфибии, передвигающейся по суши и воде. Знакомый клашар в сопровождении рабочих поприветствовал её кивком, забрался к ваяж и помог сойти по высоким ступеням на причал. Там на краю платформы находился самодвижущийся аппарат, который внешним видом походил на крытые морские сани. Марвел с любопытством рассматривала корпус с большим лобовым стеклом, иллюминаторами по борту и двумя дверями. Обшивка судна напоминала разноцветные железные пластины-заплатки, а вот колёса достались от Мобиля. Колошар закинулся к лаяшне за заднее сиденье, Марвел Дж заняла переднее кресло по правую руку от водителя. Ей пожелали удачного пути и захлопнули дверцу. Сразу окутало теплом прогретого в салоне воздуха. "Рад, что ты вернулась в академию", радостно поприветствовал девушку магистр факультета классических механизмов Глеп Леканов. расположившейся на водительском месте. И как мне теперь к тебе обращаться? Виктория или Марвел? Как и прежде. Марвел Уилч. Никакой Виктории я не знаю. Когда-нибудь ты мне всё расскажешь. Не унимался Ликанов. Марвел неопределённо пожала плечами и обвела взглядом довольно-таки просторный салон, стараясь поскорее найти новую тему для разговора. Пока она была не готова обсуждать с Глебом своё прошлое. В академии появилась новая игрушка. Амфибия. Amphibius. Улучшенная модель с трёхкилевыми обводами днища и одноступенчатым водомётным двигателем. На вообще-то в академии много чего нового. Глеб отпустил стояночный тормоз, и Марвел почувствовала, как Amphibius съезжает вниз. поскошенной платформе. Всплески воды и громкий шум двигателя красноречиво говорили о том, что судно набирает ход. Но вскоре амфибола плавно заскользил по поверхности океана, покачиваясь на волнах словно лодка. Жаль, погодные условия не позволяли полюбоваться северным пейзажем. Серое небо сливалось с океаном, а на острове виднелись лишь неясные очертания причальной башни. Услышав позади урчание Марвел обернулась и обнаружила на широком диване Арта. Кот снисходительно фыркнул. Смотрю, вы здесь неплохо устроились. Вместо неудобных пассажирских кресел диван. Марвел повысила голос, стараясь перекричать шум двигателя, и отметила про себя, что неплохо бы встроить звукопоглощающий артефакт. Представители попечительского совета предпочитают добираться до академии с комфортом. Крик дом Уликанов в ответ. Батискаферы, им видишь ли тесноваты. Да и там посадочное место всего одно. Скорее рядом со ступенями проложат дорогу на плато, тогда амфиболас выберется на сушу и прокатит гостей с ветерком до городского вокзала или дирижаблепорт. А как же заплатка? полюбопытствовала Марвел. Заплатка выглядит нереспектабельно. и в ветреную погоду ведет себя нестабильно. Гостей укачивает при посадке», — пояснил Ликанов. «Уверена, заплатка летает и причаливает при любых погодных условиях. А кое-кому лучше сидеть дома, раз такие чувствительные», — заметила Марвел, полностью переключаясь на беседу с магистром и отворачиваясь от кота. Арт хоть и приехал ее встречать, но всем своим видом выказывал полное пренебрежение. Но и понятно. Новая хозяйка исчезла на несколько месяцев, а ему всё это время приходилось жить в гостиной Моргана и сопровождать Дикана в лифтовой кабине. Из окна последнего этажа так просто в сад не попасть. Заплатка может всё. Но скажи это новым членам попечительского совета, пожаловался Глеб. Кстати, мы с новым механиком и капитаном усовершенствовали артефакты и роли управления. «Дирижабль теперь приземляется вертикально. Только цсссс! Мы еще не демонстрировали новшества директору конструкторского бюро Леру Шпицу». Марвел улыбнулась. Словно и не было этих месяцев расставания с друзьями и любимой Академии. Будто все это время она не ловила преступников, а провела в цехе мехадов, разрабатывая новые механизмы и демонстрируя их главе конструкторского бюро Шпицу. Хочешь сказать, Фрайберг вернулся в Академию? Удивилась она, уловив слова о капитане. Вернулся, только изменился, нахмурился Глеб и отмахнулся. А, сама всё увидишь. Марвелла чего-то вспомнила допрос шпионки Тес Клэр, прежде работавшей в Академии магистром алхимии. В тот день некогда открытый и улыбчивый Эрик Фрайберг беспомощно наблюдал за тем, как стражи уводят Лиру Клэр. его сестру и возлюбленную, по которой он тайно вздыхал. Тесс Клэр, или принцесса Августа, как ее правильнее было бы называть, до сих пор находилась под арестом в родовом особняке. Император так и не вынес окончательный вердикт, ведь речь шла об обвинении в шпионаже особо королевских кровей. Фрайберг на какое-то время бросил учебу и обивал пороги кабинетов, чтобы добиться свободы для Тесс. Прочих подробностей Марвел не знала, потому что у неё были другие заботы за пределами Белавии. Но она была уверена, что эти события повлияли на Эрика, изменив его мировоззрение и характер. Наконец, амфибала скоснулся колёсами каменной платформы причала и проехав чуть вперёд, дёрнулся и резко остановился. Ещё не всё отработано. Модель экспериментальная, пояснил Глеб. Да и погодные условия сама видишь какие. В Уайзбире с погодой в конце зимы откровенно не повезло, а ведь в столице на деревьях уже набухли почки, и весна обещала быть ранней. Как только Ликанов открыл двери, помог Марвел выйти из салона, ледяной ветер хлестко ударил в лицо, заставляя глаза слезиться. Глеб подхватил багаж, захлопнул дверцы и направился к проходу в башню. На причале их никто не встречал. кроме двух одиноких батискаферов. А на башне Марвел заметила четыре пристыкованных дирижабля. Цвета медного купороса, черный, красный и в самой нижней арке разноцветный. Сердце ёкнуло при виде маленькой заплатки, словно Марвел вновь встретилась со старым другом. Зайдя в лифтовую кабину, она вспомнила кое-что. «Мне нужно подойти к Аноре». получить ключи от новой комнаты и сдать багаж и забрать расписание занятий Ты разве не хочешь сперва поздороваться с деканом Морганом? хитро прищурился Ликанов. Они вышли из кабины и направились к внутреннему переходу, соединявшему все здания на острове между собой. Очень хочу, призналась Марвел. Глеб и кот одновременно фыркнули, а первый ещё и заметил Едва отговорил Морган о ехать лично тебя встречать. Почему? поинтересовалась Марвел, а сердце радостно забилось от предвкушения встречи с Райнером. Последний раз они виделись с ним пару недель назад. После ухода из гильдии сыщиков Эльхаса Марвел Виктория воспользовалась любезным приглашением Райнера и остановилась в его городском особняке. Правда, она попросила Рая не торопить её со свадьбой. и не афишировать их отношения в Академии. Нужно постепенно выходить из роли немного наивной и не в меру любопытной адептки Уэлдж, чтобы студенты ничего не заподозрили. Внешность Марвел немного изменила, убрав несвойственную ее коже бледность. Прическа и цвет глаз пока остались прежними, но ничто не мешало ей спустя время последовать местной моде и воспользоваться изобретенными новинками адепток факультета алхимии. добавить рыженый волосам, сделав их светлее и изменить блёкло-серый цвет глаз на янтарный. Разумеется, Марвел не собиралась использовать ни красители, ни алхимикаты, лишь хотела вновь стать собой. Так почему ты отговорил Дикана от поездки? переспросила она Ликанова. Потому что вы добирались бы до академии пару часов, а то и больше. А у нас сейчас попечительский совет в полном составе заседает. Ни к чему им давать лишний повод для разговоров, если скрываете ваш роман. На последних словах Глеб понизил голос. Они как раз вошли в цех факультета магической механики, где сейчас проходили занятия первокурсников. Марвел с удивлением заметила в центре зала Германа Пирса. Он важно расхаживал между столами, что-то вещая адептам. Увидев Марвел, юноша на секунду замер, но быстро взял себя в руки, кивнул и отвернулся. Пирс помогает Моргану вести практические занятия, пояснил Ликанов, когда они с Марвел поднимались по ступеням в кабинет, вернее в рубку, как её называли студенты. Кстати, его сестра Аноре больше не секретарь лектора, и боюсь, вскоре перестанет быть Лира Стерлинг. И что же будет с Анори? Она уедет? поинтересовалась Марвел. Ей казалось, что ничто не сдвинет эту женщину с намеченной цели. Но после того, как Магнус Терлин узнал правду о родственнике Анори, имевшем прямое отношение к гибели первого пассажирского дирижабля, на котором погиб отец ректора, всё изменилось. Анория перешла на должность магистрант химии, которую прежде занимала объяснил Глеб и потянулся к дверной ручке. Кто же теперь служит секретарём ректора? Марвел всё больше удивлялась переменам. А вот Арт, похоже, ничему не удивлялся и прекрасно освоился в академии. Он лихо подпрыгнул, зацепившись лапами за дверную ручку, и, повиснув на ней, открыл дверь в кабинет. Секретарём теперь служит Талула Грин. "За опозданием ответил Глеб Леканов, пропуская в комнату Марвел. Что-то знакомое было в этом имени, но она не успела переспросить, застыв на месте и столкнувшись взглядом с Раем Морганом. Мужчина стоял в центре кабинета и смотрел на дверь, словно ждал гостей. Скорее всего, так и было. "Ну, я пойду", прокашлялся магистр Ликанов, поставив саквояж на пол и тихо покидая кабинет. Деканы и адептка его ухода не заметили. Они смотрели друг на друга, словно заново знакомились, принимая новые правила игры. Райнер приблизился к Марвел и взял за руки, но разочарованно произнёс: "Кольцо ты всё же сняла". "Я..." мне голос Марвел дрогнул, а рука потянулась к шее, где на цепочке вместо кулона висело кольцо. Она считала неправильным ходить в академии с огромным камнем на пальце и плодить ненужные слухи. Предложение Рая она приняла, но со свадьбой просила по временить до лета. Объяснить всё это жениху Марвел не успела. Дверь резко открылась, а в кабинет впорхнула прилестная незнакомка. Лира Грин. Я просил вас стучать перед тем, как войти. С раздражением произнёс Райнер. Простите, не знала, что вы заняты. Засмущалась красавица. Потопив взор, она добавила: "Лер Морган, я уже говорила, зовите меня Лулу. К чему эти церемонии? Ведь мы знакомы не первый год". Марвел решила позже поинтересоваться у Райнера, где он успел познакомиться с этой Лулу. А пока с любопытством рассматривала вошедшую девушку. На вид той было года двадцать три, а может, чуть меньше. Светлые волосы, уложенные в замысловатую прическу, черты лица, словно вылепленные искусным скульптором. Чувственный пухлый рот, красивый изгиб бровей, идеальный аккуратный нос. Марвел нашла то слово, которое могло бы описать вошедшую. Она идеальна. А вот наряд на ее взгляд портил впечатление. Кожаный корсет слишком сильно утягивал талию, делая фигуру похожей на песочные часы. А полупрозрачная кружевная блуза больше подошла бы для приёма в дворце, чем для работы в академии. Марвел догадалась, что визитёрши и есть та самая помощница ректора, о которой говорил Ликанов, и она являлась дочерью министра Грина. С его сыном Марвел ранее успела повздорить, а декан Морган выгнал юношу из академии Знакомьтесь, моя адептка Марвел Уэлч. Лира Грин, новый секретарь ректора, представил девушек друг другу декан Морган. Анори Серлинг, перешла на факультет алхимии магистром и дочь члена попечительского совета министра Грина, любезно согласилась нам помочь, предложив на место секретаря свою кандидатуру. Временно «Да, лето», — заметила та и вдруг наморщила лоб. В ее хорошенькой головке происходил серьезный мыслительный процесс. «Так вы адептка Уилч? Тогда вам следует поторопиться в кабинет к ректору. Лер Стерлинг и члены попечительского совета ждут вас». «Меня?» — удивилась Марвел. «Ах, да». Я забыл тебе сообщить вам. Поправился Морган и подхватил Марвел под руку. Но Талула Грин потянула декана за другую руку. Лер Морган, можно вас на два слова. Я надолго не задержу. Марвел едва сдержалась, чтобы не закатить глаза или не фыркнуть. С вашего позволения, произнесла она и покинула кабинет, оставляя любимого декана наедине с соперницей. В том, что Лулу метит на её место, она догадалась и даже укол ревности ощутила, хотя в Райнере не сомневалась. Девица ей категорически не понравилось. Казалось бы, что такой красавице из высшего общества делать в приёмный ректор? Вряд ли она грезила о пыльном кабинете и ворохе бумаг. А вот то, что аристократка вышла на охоту за женихами, Марвел вполне допускала. Брак ректора трещал по швам, да еще среди основателей два холостых лорда и один из них императорский отпрыск. Марвел ощущала шестым чувством и третьим глазом, что это Лулу создаст им с Райнером немало проблем. Арт тоже не стал задерживаться в кабинете и последовал за хозяйкой, но как только они оказались на площадке перед Рубкой, припустил к выходу, услышав крики. Ты вернулась. Марина Новак, студентка факультета алхимии, с визгом бросилась на шею подруги. Я же говорил, что она приедет. Хмыкнул ещё один алхимик, Олов, тоже обнял адептку Уэлч и даже чмокнул в щёку, воспользовавшись сумятицей. Наконец-то команда заплатки в сборе. Фрайберг вернулся. Теперь ты, заметил адепт Вайс, капитан дирижабля Красная фурия, Наконец-то устроим нормальные гонки. Надеюсь, и Пирс займётся учебными полётами, а то мнит из себя профессора, пробурчал Ольсон, второй пилот Чёрного вихря и бросил взгляд в зал, где Герман Пирс с важным видом что-то вещал первокурсникам. Официальную встречу друзей будем считать открытой. Марвел, поторопись! Тебя ждут в кабинете ректора, крикнул Глеб Леканов, находившийся у подножия лестницы. Студенты-первочки отвлеклись от практикума и с интересом наблюдали за разговором старшекурсников. Нельзя ли потише? У меня занятие, обратился к весёлой компании Герман Пирс, но при этом сверлил взглядом Марвел. Прости, извинилась она, избежав со ступени последовала в приёмную ректора. Марвел понимала, что это не простой визит вежливости, но она даже близко не могла предположить, о чем ей собирается поведать уважаемый Магнус Стерлинг. Помимо ректора, деканов академии, начальника полиции Дюршака и главы тайной службы Икара Берка, в комнате находились два незнакомца. Они расположились на диване, мужчины выглядели лет на 60, и, судя по дорогим костюмам и важному виду, это были леры из высшего общества. Представляю вам Лира Велч, новых попечителей Академии. Лэр Аткинс, советник императора по специальным вопросам. Магнус Стерлинг указал на седовласого подтянутого мужчину, а переведя взгляд на его грузного соседа, добавил: и Лэр Грин, министр сельского хозяйства. В отличие от Аткинса, министр дружелюбно приветствовал студентку и махнул рукой. Она же удивилась, Настолько дети Томаса и Талула Грин отличались от отца. Марвел присела в предложенное кресло. В этот момент в кабинет вошёл декан Морган, неся в руках её саквояж и накидку. Отыскав любимую студентку взглядом, он подбодрил её улыбкой. Что ж, Марвел. Я рад, что вы вернулись в академию, продолжил ректор. Ваши знания по основным предметам впечатлили нас, несмотря на домашнее обучение. Возможно, то предложение, что мы хотим вам сделать, несколько преждевременное, но преждевременное и неуместное, высокомерно заметил советник Аткинс. "Да пусть девочка попробует", возразил ему Грим. «У моей Лулу тоже нет опыта работы, столичный университет она так и не осилила. Сбежала после третьего курса. Но я совершенно не возражал, когда дочка захотела поработать в академии секретарем. И ей не скучно, и Лер Стерлинг доволен». «Очень», — закашлялся ректор. В сложившихся обстоятельствах, когда до конца учебного года осталось пара месяцев, нет смысла брать нового человека с улицы, вклинился в разговор начальник полиции Дюршак. После шпионского скандала мы не можем рисковать. Алира Уэлч, дамочка проверенная. После разъяснения полицейского Марвел стало ясно, почему на должность магистра алхимии одобрили кандидатуру леди Анори, как и то Почему на месте секретаря ректора оказалась дочурка Грина? В академию на свободные вакансии брали своих. Непонятно другое. Что попечительский совет хотел от неё? Предлагаю побыстрее закончить с этим делом и сообщить Лили Уэлчс, с какой целью мы её пригласили. Словно прочитав мысли студентки, произнёс ректор: Магнус Стерлинг выдвинул Марвел лист бумаги с чернильницей. Прошу вас написать заявление по собственному желанию в отказывайте мне в обучении, голос её дрогнул. Наоборот, возразил Лер Стерлинг. Мы предлагаем вам совмещать учёбу с работой магистра на факультете магической механики. «У меня нет слов», — только и смогла добавить потрясённая Марвел. Аткинс что-то злобно пробурчал, Дюршак довольно крякнул, а Райнер Морган усмехнулся. «Разрешите я объясню Лире Уэлч, как обстоит дело?» Вступил в беседу и Карберг, глава тайной службы Империи. Попечительский совет выяснил, что на факультете магической механики «Нет магистра для проведения практических занятий». Очевидно, что Лер Морган один не справляется. В связи с этим было принято решение взять до лета на эту должность кого-то из старшекурсников. Идеальным кандидатом был бы Лер Фрайберг, который ранее помогал декану. Но он отказался от оказанной ему чести. Поэтому путем голосования попечители и деканы определили двух кандидатов. Конечно, Марвел расстроилась из-за отказа Эрика, но последняя фраза удивила. А кто второй магистр? поинтересовалась она, надевая на себя маску любопытной Адетт Килч. Она уже догадывалась, кому принадлежит потрясающая идея с её назначением и готовилась к ещё одному разговору, но уже не в кабинете ректора, а так сказать, наедине, tete-a-tete. Лиар Пирс вы с ним разделите между собой обязанности. Кандидатуру Германа тоже одобрили, произнёс декан Морган. Всё же речь шла о его факультете. Так как у вас прекрасные навыки работы с кристаллами-накопителями, именно это вы отработаете с первокурсниками, а Пирс возьмёт на себя практикум по встраиванию артефактов в механизмы. Спасибо за оказанное доверие. Марвел благодарно улыбнулась декану Но в глазах сверкали молнии. Она злилась на Рая за то, что он заранее не предупредил её о назначении. Раз ясно пишите заявление. Пора заняться делами, пробурчал ректор и покосился на лист бумаги. И вот что ещё. Встрял Дюршак. Кажется, на этом новости не закончились. Пусть студенты под руководством магистра Уэлч попрактикуются в изготовлении отражателей. Стуdioзом практика, а мне в работе под спори. Декан Морган закатил глаза. Марвел обречённо вздохнула, а ректор нетерпеливо забарабанил пальцами по столу и впирился взглядом в адептку. Она намёк поняла и придвинула к себе чернильницу. Вам составят индивидуальное расписание занятий. Магистерские часы оплатят, жить вы будете в преподавательском корпусе. пояснил ректор. «В бывших апартаментах Тесс Клэр вместе с Лирой Грин». Последнее объявление Марвел огорчило. «Не рано ли вы занимаете комнаты магистра Клэр? Вдруг она вернется в Академию, ведь свадьбу с принцем отложили?» Подал голос декан Арманьяк, который на допросе шпионки во дворце не присутствовал и деталей расследования не знал. Лира Клэр вряд ли вернется в Академию в этом учебном году. Она взяла отпуск в Дардании, у нее заболела мать. Выдал информацию и Карберг. Глава тайной службы озвучил официальную версию внезапного исчезновения из Академии Тес-Клэр. О реальных причинах, аресте шпионки, мало кто знал. «Надеюсь, мы все обсудили. Можно теперь поработать». «Мне еще нужно принять зачеты у студентов», — проворчал ректор Стерлинг, намекая собравшимся на окончание совещания. Он забрал подписанный документ и вызвал по эхофону Лиру Грин. Покидая кабинет, советник Аткинс не выдержал и обратился к ректору. «И все же я категорически не приемлю подобное. Что эти двое недоучек Пирс и Уэлч могут дать студентам?» «Их квалификация подтверждена деканами профильных факультетов», — пояснил Магнус Стерлинг. «И большинство членов попечительского совета проголосовало за них», — словно извиняясь, напомнил советнику императора Икар Берг. «Я голосовал против», — отчеканил слова Аткинс, и, окатив, Марвел высокомерным взглядом покинул кабинет. «А я за». Добродушно хохотнул Лер Грин. «И Лулу будет не так одинока. Теперь у нее появится подружка. Жаль, что Томасу пришлось перевестись из вашей академии в столичный университет. Все же алхимия — не его профиль». «Ну почему же не его?» Арманьяк подхватил министра под руку, уводя за собой в приемную. Ваш сын делал грандиозные успехи в алхимии. Я даже готов его взять на второй курс. Только представьте, он продолжит дела отца в сельском хозяйстве, за алхимикатым и будущее. Почитайте мою брошюру. Да-да, вы мне уже докладывали по этому вопросу. Постараюсь убедить сына вернуться на ваш факультет. Мужчины покинули кабинет. А на пороге появилась Талула Грин. Она вызвалась проводить магистра Уэлч в их теперь уже общие апартаменты, выразив радость от этой новости. Но взгляд Лиры Грин говорил об обратном. Марвел старалась не думать о плохом. Она подхватила вещи и последовала за новой соседкой. Вслед ей донесся вкратчивый голос Лера Берка. «Я попозже проверю, как вы устроились». «Надеюсь, красавицы угостят старика чаем». Лулу -Лу весело прощебетала в ответ, что всегда рада гостям. Марвел же понимала, что дело не в чае, и ей предстоит увлекательная беседа. Она уже догадалась, кто именно был инициатором ее продвижения на должность магистра. Зная о ее прошлом, Берг наверняка попытается втянуть бывшего детектива гильдии сыщиков в свои игры. А ведь Марвел полагала, что она едет в академию учиться и совершенствовать навыки управления самоходными и летательными аппаратами. Но нет. Руководитель тайной службы Белавии решил внести в её жизнь неприятное разнообразие.